ПОЗИТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ Мы разобрались с тем, как растет ребенок и что ему нужно от нас, родителей. И выяснили, что в первую очередь ему нужна любовь. А любовь, и мы об этом тоже говорили, нужно уметь правильно проявлять. Помните, что на каждое наставление нужно 10 раз заявить о своей любви. Как это сделать? Просто 10 раз повторить «люблю»? нет. Нет, конечно. Существуют принципы, которые помогают нам, родителям, проявлять любовь к ребенку. Это пять принципов позитивного воспитания, то есть воспитания в любви детей, и их должны обязательно знать все родители. Отличаться от других – это нормально. Это значит, что ты можешь быть другим и отличаться, например, от родителей. То есть ты можешь быть не таким, как я. Это обычно глубоко непонятный нам принцип, ведь мы думаем, что ребенок должен быть таким, как я считаю. Потому что я умный, а он дурак. Потому что я научу его делать правильно так, как мне надо. Но чаще всего мы попросту хотим получить посредством детей то, что у нас самих не вышло. Что нам самим не досталось. Такие родители думают, я не смог стать мастером спорта по боксу, но ты им будешь. Я не смог... — Окончить консерваторию, а ты сделаешь это, бери скрипку, я сказал. — Конечно, хорошо, если ты музыкант, а твой ребенок тоже музыкант. Но представьте, что вы музыкант, а ваш ребенок не хочет им быть и говорит, я хочу быть русским Рэмбо и пойду в Суворовское училище. А у папы трагедия. Я интеллигент в седьмом поколении, а мой сын будет ходить в форме и фуражке, позор и анафима Но каждый ребенок неповторим У каждого есть свои особые таланты и способности, и при этом особые потребности и проблемы. То есть ребенок – это не мы. И ребенок – это не белый лист бумаги, на котором мы можем нарисовать все, что нам захочется. Дети – это контурные карты, которые родители должны раскрасить и заполнить, но только по тем контурам, что уже есть. У ребенка есть свои цели. То, что он попал в вашу семью, говорит о том, что вы должны помочь ему добиться его целей, а не ваших. Воспитание детей родителями должно заключаться в том, чтобы попытаться открыть таланты и помочь реализоваться уже выявленным способностям. Родители должны быть спонсорами, профинансировать возможность выразиться, купить бумагу, пластилин, хоккейную клюшку. Мы должны понять, что мы не воспитываем детей. Дети не воспитываются. Мы должны понимать, что дети разные, что они отличаются и от вас, и друг от друга, и даже от самих себя в разные периоды. И это главное, что должны понимать родители, воспитывая детей. Дети – очень изменяющаяся структура. Во-первых, они отличаются по полу. 12-летний мальчик будет очень отличаться от 12-летней девочки. Во-вторых, они очень меняются со временем. Ребенок в 3 года, в 7 и 17 – это очень разные дети. А дети, которые учатся в школе, отличаются от малышей. В школе дети тоже отличаются друг от друга и делятся на следующие типы. Первое – бегуны, которые обучаются очень быстро. Второе – ходоки, которые обучаются ровно, успехи их заметны, но вперед они идут не спеша. То есть это дети, которые учатся на твердую четверку. Третье – прыгуны, которые со стороны выглядят так, как будто они практически ничему не учатся. Многие учителя вообще считают, что они дебилы. Но иногда такие дети – прыгуны – раз и прыгают выше всех. Бывает такое, что человек учился 8 лет в школе, все думали, что он тормоз, а потом он взял и с красным дипломом окончил какой-нибудь колледж. Его все спрашивают «А как это у тебя получилось?» А он отвечает «А там никто не знал, что я дебил». То есть он тормозил, тормозил, а потом взял и прыгнул вперед. И надо понимать, что существуют эти типы и не нужно их путать. Есть дети тихие, спокойные, а есть такие, которые все время несутся куда-то. «Представьте, что вы стоите на автобусной остановке и держите в руке спокойного ребенка, он стоит себе и стоит, он может годами спокойно стоять, ему хорошо. Автобуса нет, папа держит за руку, жизнь прекрасна. А теперь представьте, что вы быстрого ребенка начнете держать за руку. Он ему ее просто оторвет. И как надо поступать с этим ребенком? Просто скажите ему так, Владик, ну-ка покажи, за сколько секунд ты можешь добежать от того столба до этого столба». И он шесть раз «туда-сюда, туда-сюда». «Да ты молодец! А семь раз так сможешь?» И он опять туда-сюда, туда-сюда. Потом набегался, тяжело дышит, устал. Нормально. И автобус подошел. Такой буйный ребенок должен сильно уставать к вечеру. «А нужно ли вам спокойного заставлять бегать?» «Че ты сидишь? Иди, побегай!» «Я не хочу!» «Нет, ты все равно побегай!» «А зачем мне это надо? Бегай, я сказал!» Есть такой английский фильм «Билли Эллиот», в котором мальчик из обычной шахтерской семьи вдруг увлекся балетом. Для отца, брутального шахтера, это было просто трагедией. И он заставлял сына ходить на бокс, а тот втихаря все равно ходил на уроки балета и стал потрясающим танцором. Причем он был настолько крут, что его даже учили бесплатно, а учительница за свои деньги повезла его на конкурс. Но папа напрягался изо всех сил. «Мой сын будет прыгать в каких-то белых чешках и в облегающих колготках. Позор вообще. Да мужчину должно просто стошнить от слова «чешки». То есть ему были безразличны предпочтения ребенка. Он считал, что ребенок не мог отличаться от него, потому что он мой сын». Отец нарушил первый принцип позитивного воспитания. Дети могут отличаться от родителей. Нет, конечно, они могут и не отличаться. Иногда бывает, что музыкант сын музыкант. «Я люблю танки, мой сын любит танки» я уже не пойму, то ли я их люблю, потому что они ему нравятся, то ли он их любит, потому что они нравятся мне. Но есть вещи, которые не совпадают у родителей детей. Бывает так, что отцу нравятся собаки, а ребенка тошнит от собак, но зато он в восторге от динозавров. Что должен сделать умный родитель, если ребенку понравились динозавры? Купить ему энциклопедию про динозавров. А если ему понравились корабли, купить энциклопедию про корабли. Если ему понравился пластилин, купить ему тонну пластилина, пусть залепит им весь дом». Если он начал рисовать, пусть рисует. Но мы часто хотим из детей сделать то, кем они не являются. Мы хотим их отправить в какие-то кружки, которые нравятся нам самим, а не детям. И не важно, что у него нет голоса. Пой зараза. И неважно, что он не хочет танцевать. Танцуй, я сказала, ты должен быть красивым, радостным и ходить вот так. Почему? Потому что тебя саму не взяли в танцевальную школу, и ты отправляешь туда сына, пусть он там сдохнет. Но научатся танцевать, а он просит «Мама, мама, купи мне штангу». «Какая штанга? Ты что это же так низко. Ходи на танцы». Или бедный ребенок посещает 12 кружков, сходит с ума, ненавидит родителей думает «Боже, скоро ли я подрасту и уеду в Нижний Тагил, в общагу». Но это неправильно. Ни одна дама как-то возразила «Я не верю». «Если бы меня родители не заставляли ходить в кружки и секции, я бы ничего в жизни не добилась». Вот меня мать не заставляла учить в детстве английский язык, и я его до сих пор не знаю. А у тебя детство когда закончилось? Я ушла из дома в 16 лет. А сейчас тебе сколько? Двадцать восемь. Прошло 12 лет, что ж ты сама английский-то не выучила? Может быть, оно тебе и не надо было? Она маму все списала, мама не заставляла. А что именно тебя мама заставляла? И тут ее пробило, что мама заставляла ее лобзиком выпиливать, потому что маме нужна была мебель. И на плавание заставляла ходить, потому что вдруг мама начнет тонуть на море, и некому будет ее спасти. Вдруг надо будет куда-то из пожара выехать на мопеде, и поэтому ребенок должен ходить на мотокросс. Получается, то, чего человек сам не добился в жизни, он пытается делать через своих детей. Это огромная ошибка. Мы должны дать ребенку возможность проявить свои собственные таланты. И нельзя делать как-то так. Все, пойдешь учиться на юридический факультет. Мам, ну я же еще в первом классе и не знаю, что такое юридический факультет. Меня это не волнует, ты должен четко знать свое будущее. Мама, у тебя юрист, папа юрист, и ты будешь юристом. Дети отличаются не только от родителей, но и от других детей. Ваш ребенок уникален. Не надо его сравнивать со старшими братьями или младшими, с детьми друзей или одноклассников. А мы же начинаем делать это с самого детства. «Ну-ка покажи ротик, зубик вылез?» «А, не вылез, ну вот, у соседского Лени уже есть зубы, а у тебя нет, так как ты можешь так пугать маму?» «Ну и так далее, как? Все начали ходить, а ты сидишь, да ты, наверное, больной?» «И так всю жизнь». Я помню, понял, что мой ребенок отличается от других, когда увидел, что он не хочет ползать. Все его ровесники ползали, а он нет». Он садился, одну ногу под себя подгибал, вторую высовывал вперед и при этом каким-то мистическим образом передвигался быстрее тех, кто ползал привычным способом. При этом мы с женой напряглись, все ли с ним в порядке. Но передвигался-то он на самом деле очень быстро. И ничего, это потом никак не сказалось на его умственных способностях. Мы часто пугаемся, что наши дети не среднестатистические. Но на самом деле надо радоваться, что они не такие, как все. Что они отличаются от других. Что это за манера всех сравнивать? Совершать ошибки нормально. Если мы позитивные родители и любим своего ребенка, мы должны понимать, что совершать ошибки – это для ребенка совершенно нормально. Все дети делают ошибки, нужно быть к этому готовым. Допустив ошибку, ребенок не думает, что с ним что-то не в порядке, если только родители не реагируют на это каким-то странным, неадекватным образом и не дают понять, что это недопустимо. Если ребенок не имеет возможности делать ошибки, то он просто перестанет что-то делать, чтобы их не совершать. Кстати, с мужьями совершенно такая же история. Если ваш муж не хочет что-то делать, это значит, ваша реакция на его ошибки неадекватна. Он думает, лучше я не буду ничего делать, зато не совершу никаких ошибок. И дети поступают так же. Ошибки – это естественное, неизбежное и нормальное явление. Конечно, если ребенок совершает ошибку, мы хотим, чтобы он все исправил. Как? Не помогайте ему тогда, когда ваша помощь не нужна. Не навязывайте свое мнение, ведь, вспомните принцип первый – У него свой путь. Мой сын любит рисовать и компьютерные игры. В результате он учится на дизайнера. Я, может быть, хотел, чтобы он был семейным психологом и профессиональным поваром, как я. Но он делает то, что ему самому нравится и хочется. Я хочу, чтобы мой ребенок был самим собой. И я должен ему помочь в этом. И нужно, чтобы он четко знал, когда он окончит учебное заведение, он будет себя содержать сам я вам торжественно клянусь, что мой ребенок не будет получать деньги, когда он получит образование. Я не буду ему давать деньги на модную одежду, покупать машины, какую-то крутую обувь и дорогие мобильные телефоны. Я не буду давать ему деньги, чтобы он водил девочек в кафе. Он на все будет зарабатывать сам. А если он не хочет, он будет сидеть за компьютером и играть в танки. Но когда-нибудь он выйдет из комнаты и скажет, «Пап, мам, а как вышло, что вы пара? Я тоже хочу себе пару». «Ну так найди себе женщину, сын». «А как ее найти?» И мама говорит, «Ну как? Женщина хочет, чтобы мужчина о ней заботился, содержал ее, защищал. Если ты хочешь жениться, то надо уметь все это делать». «А как я ее буду содержать, если у меня нет денег?» «Ну, у тебя же есть образование. Иди на работу. Там ты заработаешь денег, будешь водить девочек в кафе, платить за свою квартиру. Мне не хочется идти работать». «Хорошо. Иди еще посиди полгода за компьютером, пока не созреешь». Ребенок лежит на диване, в то время как мама бегает ему за сигаретами, меняет тарелки у компьютера, покупает хорошую одежду, а у самой даже мужа нет. Потому что она что сделала? Она на место мужа поставила своего сына. А место его женщины занимает мама. И вот ему уже 29 лет, а он по-прежнему царь. И когда такой мужчина начнет суетиться, только после смерти мамы, как бы грустно это не звучало, Наверное, вам бы не хотелось быть на месте этой мамы, так что оставьте детей в покое, да пусть он станет дворником и наплевать, что вы хотели, чтобы он стал юристом, он побудет дворником полгода и передумает, мой товарищ, талантливый парень, но не очень хорошо учился в школе. Потом все его друзья пошли в ПТУ, и он тоже с ними за компанию. Походил он в ПТУ три недели и понял, что туда больше не хочет, ибо все гопники района собрались там в одном месте. И он отправился на завод, чтобы стать независимым, и работал там полгода. И тут весь этот цвет ПТУ, получив специальность, пришел работать на этот же завод. И он понял, что он не хочет с ними работать на заводе, и надо как-то суетиться». И продолжая работать на этом заводе, он поступил в университет на коммерческое отделение. И все деньги, которые зарабатывал, относил туда. И через несколько лет он стал юристом и сейчас очень успешен. Мальчик понял кое-что в жизни. Ни папа, ни мама ему ничего не говорили. Три недели в ПТУ, полгода на заводе и все. Мальчик сам во все врубился, ошибки свои исправил. А мальчики иначе не воспитываются. Проявлять негативные эмоции... Это нормально. Ребенок должен проявлять негативные эмоции, а вы обязаны их принимать. Такие негативные эмоции, как гнев, печаль, страх, сожаление, разочарование, беспокойство, смущение, ревность, обида, неуверенность в себе, стыд и так далее, не только естественны, но и нормальны. Они являются важнейшей составляющей для роста и развития ребенка. Родители должны научиться создавать для детей благоприятные возможности, чтобы они могли испытывать и выражать свои негативные эмоции. Вспышки гнева необходимы для развития ребенка. Безусловно, ребенок должен знать, что эмоции допустимы не везде и не всегда. Но подавлять ребенка не нужно, иначе его гнев окажется неконтролируемым вами. В большинстве случаев все, что подавляют в себе родители, в конце концов проявляется у детей. Поэтому если вы видите, как ребенок что-то делает неадекватно, то, скорее всего, эти же самые эмоции вы держите в себе под прессом. И вам, как через некое зеркало, высшие силы показывают это через детей. Приходит, например, мама на консультацию и говорит, «Мой ребенок неадекватен, он орёт, он бесится, у нас такого в семье не было никогда». Мама при этом как будто с картинки в энциклопедии на слово «спокойствие», «очень вежливая, спокойная, ровная». Но потом при расспросах выясняются разные удивительные вещи. Моя коллега-психолог рассказывала мне такую историю. Приходит мама и говорит, «Моя дочь неадекватна. Не слушает меня, у нее вспышки гнева. Что делать?» Психолог ее спрашивает, «А как у вас самой с гневом?» «У меня все нормально. У меня нормальные отношения со всеми». «А какие у вас отношения с мужем?» «Ну, при тут мой муж? Я же о дочери пришла говорить. Я замужем, причем очень удачно». «А какие у вас отношения с родителями?» «Ну, при тут мои родители? Я же с вами пришла о дочери говорить. Но все-таки мне очень интересно. Нормальные отношения, у нас все хорошо». Но во время беседы моя коллега замечает, что при упоминании о родителях эта мама вдруг сжимает яблоко, которое держит в руках, причем так, что у него впиваются ногти и брызжет сок. И психолог вывел ее на разговор о том, что в отношениях с матерью «У этой женщины не так уж все и хорошо». И после нескольких бесед, когда уже возникло доверие, она спросила «А что бы вы хотели сделать со своей матерью?» «Ничего, я ее очень люблю. Не по-настоящему, а чисто эмоционально. Представьте, что есть такая возможность. Вы можете сделать с этим яблоком все, что вы хотели бы сделать со своей матерью». И эта женщина, маленькая, худенькая, спокойная, интеллигентная, взяла и одной рукой выдавила сок из огромного крепкого яблока. И моя коллега сделала вывод. Именно поэтому у вас неадекватные отношения с вашей дочерью. Вы зажали эти эмоции, а ваша дочь их проявила. Научитесь их проживать. Если вы хотите, чтобы ваши дети были адекватными и спокойными, вы не должны сливать на них свой негатив. В этой истории мама была вроде бы вся такая правильная, но ребенку негатив сливался контрабандой, очень тихим голосом. Ты что, так и собираешься ничего не делать после школы? ты и будешь лежать на диване. А как же ты выйдешь замуж? Ты же будешь уборщицей. С тобой будет противно разговаривать. Ты будешь тупая, обросшая жиром свинья. А потом мама искренне удивляется. А почему моя девочка такая неадекватная? Вроде бы я так хорошо с ней говорю, и то он такой ровный. А самой на заднем плане видится труп ее мамы, которая много лет назад выгнала папу и с тех пор довела ее саму до состояния глухой ненависти. Помните, все родители связаны с детьми, с бабушками и с дедушками, все поколения связаны. и так проявлять негативные эмоции для ребенка нормально. Нельзя говорить, что ты хнычешь, что ты орешь, ну-ка успокойся, перестань так себя вести, девочки так себя не ведут, девочки должны молчать и улыбаться всегда. И так и хочется сказать, вы хотите, чтобы ваша дочь стала фаянцевой кисой с застывшей на лице улыбкой? Если ребенку дают понять, что его эмоции и потребность пониманий, а также связанные с этим эмоцией и переживания, доставляют неудобства взрослым, он начинает подавлять в себе эти чувства и теряет связь со своим истинным «я» и с талантами, которые пробуждаются, когда человек искренен. Чтобы помочь ребенку отчетливее осознать свои эмоции, родителям следует сочувственно выслушивать его, но при этом не делиться с ним своими отрицательными эмоциями. Позитивное воспитание не допускает того, чтобы дети чувствовали себя ответственными за настроение родителей. То есть родители не могут свои проблемы перекладывать на детей. Это является эмоциональной агрессией. Все вы едите еду. Мы все получаем от нее какие-то положительные эмоции вместе с витаминами, белками, жирами и незаменимыми аминокислотами, которые тоже очень важны в жизни человека. Но вместе с ними мы получаем еще и какой-то шлак, который надо куда-то девать – И люди строят все специальные места для этого. У кого нужник на задах огорода стоит, у кого-то всё красиво, интеллигентно, кафелем обложено, с беде, ароматизаторами, щёточками, туалетной бумагой в виде долларов. То есть все ходят в туалет, причём проделывается это интеллигентно, тихонько, чтобы никого не травмировать. Поэтому обязательно есть какие-то освежители воздуха, причём мы же не для себя брызгаем. Это окружающие почему-то грустят, когда после нас заходят в туалет, в котором не попользовались освежителем. Так что... Все разумные люди как-то организовывают процесс похода в нужник. То же самое с эмоциями. Если у вас есть отрицательные эмоции, их надо куда-то отнести очень интеллигентным образом, как в туалет. Говорят, что если отрицательные эмоции человек сдерживает и никак не проявляет в виде гнева или раздражения, то он разрушает себя. И, между прочим, идет прямым путем в онкологию. По аналогии с туалетом, представьте, Если у вас есть какая-то надобность, и вы говорите, я не пойду в туалет, надо терпеть, потому что приличные девушки так не поступают, и вы синеете и покрываетесь трупными пятнами, то есть начинается отравление организма. Люди, которые не проявляют свои отрицательные эмоции, сдерживают их, часто думают, что они выше этого, что невозможно выпускать эмоции наружу. Порядочные девушки не скандалят, но закончится все плохо». Порядочная девушка будет ходить лысой от химиотерапии, и какой-то доктор отрежет у нее все, что может, но все равно ничего хорошего не получится. И потом весь этот фарс уложит в гроб, и все закончится раз и навсегда. Это неправильный путь обращения с отрицательными эмоциями. При этом накопленные эмоции все равно выплескиваются, и часто вас срывает в каком-нибудь скандале, потому что никто не может полностью контролировать свои эмоции. Другой способ неправильного проявления эмоций – это вываливать их на кого попало. Это то же самое, что ходить в туалет при всех. Правильно эмоции должны передаваться следующим образом. Дети передают их маме, но мама никогда не передает их детям. Мама должна создать такую обстановку, чтобы дети хотели с ней разговаривать. А для этого надо всегда внимательно слушать своих детей. Если ребенок приходит и хочет что-то вам рассказать, вы должны все бросить и внимательно слушать. Не говорите ему «я устал, я занята, подойди потом, не говори глупости что ты меня грузишь своей ерундой, лезешь со своими покемонами, насмотришься всякой дряни вообще я скоро выкину твой компьютер». Естественно, что в будущем ребенок, который постоянно слышал такое уже сам на вопрос «как дела в школе?» отвечает «нормально» и избегает любых разговоров. Это значит, что мост к ребенку уже кто-то сжег. А кто сжег? Вы... И мать просит, чтобы он поговорил с ней, а он про думает, я уже пытался поговорить. Про покемонов. Поэтому родители должны эти мостики налаживать и поддерживать. Запомните важное правило воспитания детей. Если ребенок хочет что-то сказать, вы должны обязательно его выслушать. Если вы действительно не можете ребенка сейчас выслушать, то ответьте ему «Подожди, я сейчас немножко занята, давай поговорим через 10 минут». Берете телефон, ставите себе будильник или отметку «Поговорить с ребенком через 10 минут». Вы не можете его обмануть. Через 10 минут вы подходите и говорите «Я была занята, но сейчас свободна». Что ты хотел сказать?» «Представляешь, мама, оказывается, танков Т-44 было сделано целых 980 штук». «Да ладно, точно тебе говорю, я сам на сайте нашел». «Прикольно. Ты еще хотел что-то сказать?» «Нет, только это». «Тогда все. Я пошла». И, возможно, вам наплевать на то, какое количество танков Т-44 сделала советская промышленность. Но ребенку важно вам это сказать. Он хотел поделиться с отцом или матерью интересной информацией. Если у ребенка есть мостик к вам, потом, когда у него будут проблемы, он обязательно воспользуется им и придет к тому, кто его может выслушать. Дети все свои отрицательные эмоции должны нести маме.